Изабель, как я убегала из храма, это надо было видеть. Такими путями даже городские воры не ходят. А я открыла в себе новые таланты ориентирования в пространстве. Переулками и замусоренными улочками я, наконец, добралась до дома Бастиана Мелиса. На душе стало противно. Надеюсь, однажды я смогу, наконец, прийти в свой дом и не зависеть от этого мерзкого человека. Но в ту пору, когда у меня хватает хлопот, Я могу хотя бы не беспокоиться о крыше над головой. Правда, едва я вернулась в свою комнату, как эта самая крыша, угрожающая надо мной нависла. Сначала пришла Канна, и ее загадочный вид не понравился мне сразу. «Проголодалась?» — спросила она Елейна. Первым порывом стала ответить «нет», потому что было что-то в ее тоне, что заставило меня выпустить воображаемые шипы. Но показывать сейчас свое раздражение только навести жену Мелеса на ненужные мысли. Поэтому я кивнула. Да, сегодня я так долго гуляла, очень устала и хочу пораньше лечь спать. Слишком долго пришлось поддерживать облик сестры Риваль. А теперь еще и свой привычный, просто потому что в нем мне было спокойнее. Да и общение с генералом Шанде Грейном заметно лишило меня душевного равновесия. Перед встречей с Сатиной надо бы успокоиться. Тогда спускайся в сад, там уже накрыто. Канна похлопала ресницами и упорхнула, оставив меня в легком недоумении. Но я не стала копаться в собственных сомнениях. Просто умылась, слегка перевела дух и вышла во двор. А оттуда по тропинке добралась до беседки, где семейство Мелесов и, правда, иногда ужинала. Простите, что задержалась. Сходу проговорила я и застыла в проходе. Это что, шутка какая-то? Вот всегда надо доверять интуиции. Она обязательно укажет на явную западню. На плетеном диванчике, за накрытым для вполне себе романтического ужина столом, сидел Асберт Пелиан. Сегодня он особенно тщательно приоделся. Надушился и даже, кажется, утянулся корсетом, потому что держал спину слишком прямо, будто проглотил жорть. «Добрый вечер, мисси Изабель!» Он встал и слегка неуклюже поклонился. Ну, точно в корсете. А вы, я смотрю, любительница прогулок. Да, город такой красивый, а я так мало бывала здесь в последние годы. Учёба — это очень важно для молодого живого ума. Понимающе покивал Асберт и сделал приглашающий жест рукой. Прошу вас, присаживайтесь. Я просто жажду узнать вас получше. М Понимаете? Начала я, но не успела придумать достаточно вескую отговорку. «Можно просто уйти, но тогда, боюсь, меня вернут за стол силой. Что ж, поем и быстренько убегу, чтобы не слушать разглагольствования мисси Рапелиана. Слишком долго. Если буду чрезмерно груба, Бастиан в отместку может заметно усложнить мне жизнь». Поэтому, натужно улыбаясь, я присела на другой край дивана, но уловка не удалась. Асберт подвинулся ближе, и запах еды потерялся за терпким ароматом его духов. А я вот представьте, не очень люблю прогулки, вздохнул он с тоской, глянув в сад. По мне нет ничего лучше удобной коляски и пары быстрых лошадей, чтобы добраться куда угодно и не топтать ноги. Я как бы невзначай отвернулась и страдальчески закатила глаза. А затем ответила. Каждому свое но я считаю, что прогулки полезны для здоровья». «Вот еще, хмыкнул Асберт. «Глотать дорожную пыль!» Я скрипнула зубами, не испытывая никакого желания вступать с ним в дискуссии на эту тему, потому что знала, что рано или поздно скажу какую-нибудь колкость. На моё счастье подошла служанка, чтобы разложить по тарелкам блюда, а когда она удалилась, между нами с Асбертом повисла неловкая тишина. Кажется, он начал осознавать, что разговор свернул не в то русло, и что соглашаться с его мнением я совсем не собираюсь. И это его злило. Мне же было все равно, что он обо мне подумает. Я приступила к ужину. Но еда едва не застряла у меня в горле, когда на мое колено вдруг опустилась тяжелая мужская ладонь. Уберите руку, процедила я угрожающе. Вилка в моих пальцах почти раскалилась. Но Асберт лишь нахально ухмыльнулся. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что наша свадьба — решенное дело. И чем раньше вы смените дерзость на мудрую кроткость, тем лучше будет для нас обоих». Его рука скользнула чуть выше, и я дернулась прочь от него, как будто на меня плеснули кипятком. Со стороны сада послышался угрожающий рык. Анкара пронесся через беседку, как огромный валун, едва не сшиб стол, и, судя по воплю который издал Асберт, вцепился ему зубами во вполне причинное место. Мужчина вскочил, пытаясь оттолкнуть от себя огромную голову. Приплясывая и извиваясь, он, наконец, опрокинул чудом устоявший ранее стол. «Я едва успела отпрыгнуть в сторону, чтобы в меня не полетели тарелки и бокалы». «Анкара, фу!» — грозно сказала я, но из горла сам собой рвался нервный смех. Поэтому тот не поверил в серьезность приказа. Похоже, пес твердо решил, что Асберт недостоин продолжать свой род и органы, отвечающие за это ему не нужны. Только плотные брюки еще спасали гостя от того, чтобы точно окончить свой век бездетным. Какие там пятеро детей, тут же бы уйти. Но, наконец, Анкара отпустил страдальца и принялся гонять его по беседке, ловко огибая препятствия. Асберт почему-то не догадывался выбежать в сад и, держась за пострадавшее место, просто улепётывал от него, бронясь такими словами, которые мне, как приличной девушке, слышать совсем не стоило. «Прекратите!» — пыталась я вразумить Асберта каждый раз, когда он пробегал мимо. «Вы только его провоцируете!» Что нашло навсегда мирного пса? Я совершенно не понимала. Ладно, укусил, мне и самой хотелось это сделать. Но он с стервенением продолжал преследовать Асберта, вгоняя его чуть ли не в истерику. Остановите его! Выхтя, приговаривал он, прячусь от пса то за диваном, то за упавшим на бок столом. «Остановите, иначе у вас будут неприятности!» То, что неприятности обязательно будут, и не только у меня, уже и так было понятно. Терять, как говорится, нечего. Мне, наконец, удалось оттащить Анкара от жертвы, которая пыталась выставить перед собой ногу, чтобы не подпустить его ближе. «Фу! А ну прочь! Фу, мерзкая зверюга!» Он дрыгался, держась за спинку стула. «Возможно, в следующий раз вы будете думать, прежде чем распускать руки», заявила, еле удерживая Анкара за ошейник. Скорее всего, пес поддавался, потому что сил у него явно было больше. «Это вы как-то натравили его? Это ваши магические штучки?» Асберт ткнул в меня измазанным в джеме пальцем. «Несносная девчонка!» «Вы точно поплатитесь, только пободитесь мне!» Анкара дёрнул меня вперед и громко клацнул зубами в опасной близости от его руки. Асберт как-то по-женски взвизгнул и отшатнулся к стене. «Что происходит?» Раздалось из глубины сада. Судя по всему, сюда спешил сам Бастиан. Возможно, даже с супругой. И если он увидит, что Анкара натворил, то ему не поздоровится. Поэтому я не стала продолжать пререкания с покусанным гостем и повела пса в противоположную сторону. К счастью, я уже успела выяснить, где расположены все выходы за пределы сада. Надо спрятать моего спасителя, пока до него не добрался разъяренный хозяин. «Беги!» — велела я псу. «Но не уходи слишком далеко. Я позже вынесу тебе еды. Понимаешь? Понимаешь?» Потрясла браластую морду, пытаясь заглянуть в его глаза. «Кажется, Анкара правильно уловил мои интонации». Мгнул за калитку и скрылся в вечерних сумерках. Я немного постояла, глядя ему вслед и набирая смелости вернуться к беседке. Убежать прямо сейчас я не могу, у меня с собой совсем ничего нет, даже того аванса, который мне выплатила Сатина. Сейчас лучше изобразить смирение, чтобы Бастиан Мелис успокоился и снова потерял бдительность. Поэтому я пошла обратно, пока навстречу мне не выскочил всклокоченный хозяин дома, «Где этот пес? Рявкнул он так, что у меня едва не заложило уши. «Где?» «Убежал я, не смогла его остановить. Я пожала плечами». «Убежал». Бастиан хмыкнул и отгреб волосы от лица. «Он не мышь, чтобы выскочить отсюда незаметно. Ты его выпустила». «Какая разница? Вы затиранили бы его. Разве можно допустить это?» «Он укусил мессира Пелиана, чтобы у него лапы отсохли». «У кого? У мессира?» — ехидно отозвалась я. «Боюсь, как бы у него не отсохло нечто другое». «Быстро в свою комнату!» — взвыл опекун. «Больше никаких прогулок. Я, похоже, дал тебе слишком много воли». Я хотела было ответить хоть что-то наперекор, но сейчас это было бы просто глупо. Не мне тягаться с Бастианом в его же доме. Но я знаю рецепт одного хорошего слабительного зельица. Просто волшебное средство». Почему бы не испробовать его на практике? Лелея злорадные мысли, я все таки пошла к себе, слышав вдалеке жалобное причитание Асберта Пелиана. Этот день он запомнит надолго. А мне нужно время, чтобы придумать, как выбраться отсюда и встретиться с Сатиной в условленное время.